Это повергло его в ужас. Больше всего он боялся больницы. В этом огромном здании, шумном, полном людей. Ему опасно находиться. Он вспомнил, как с матерью ходил по врачам. У каждого из них был такой взгляд. Соседка поняла, что Бен боится. Они с миссис бикс обсуждали его. Понимали, как сложна для него обычная жизнь. Например, они знали, что Бен будет спускаться пролет за пролетом по лестнице, потому что лифт его пугает. Она приветливо сказала, — Не волнуйся, Бен, я скажу ей, что ты приходил. Потом добавила, — Подожди. Он остался стоять, а женщина вернулась с десятифунтовой бумажкой. и вложила ее ему в нагрудный карман. «Береги себя, Бен», — сказала она, как сказала бы старушка. Бен отправился назад к Рите. Он размышлял о доброте, о том, что некоторые люди его видят, так он это называл, по-настоящему видят, но их это не отталкивает, как будто они вбирают его в себя, такое ощущение!» арита «Да, она добрая, сочувствует ему». «Но не Джонстон, нет, он враг!» «Но все же у Бена в кармане лежит паспорт, там его имя, удостоверение. Он, Бен Ловот, гражданин Великобритании. Раньше это были просто слова. Пустой звук, не по-настоящему. Теперь он чувствовал... будто его оберегают. А в это время Рита спорила с Джонстоном. Она сказала, что ей не нравится, как тот поступает с Беном. Что с ним будет во Франции? Он не может говорить на их языке. Он тут-то еле справляется. Джонстон оборвал спор словами. «Неужели ты не понимаешь, Ариид? Он в любом случае окажется за решеткой». Он говорил о тюрьме, но Рита услышала кое-что еще. По сути, Джонстон уже упоминал об этом в разговорах о Бене. Рано или поздно за Бена возьмутся ученые. Рита крикнула Джонстону, что он очень жесток. Она утверждала, что Бен хороший, просто немного не похож на других людей. Бен вернулся в комнату Риты, прервав их ссору. У обоих в голове осталось слово «решетка». Оба представляли себе клетки. Джонстону было все равно, что случится с этим уродом. Но Рита плакала. Если Бена посадят в клетку, он будет рычать, орать и реветь. Его изобьют Или накачают наркотиками. Она-то знала жизнь, знала людей, знала, чего ожидать. Бен сел, держа паспорт в руке. Он не хотел отдавать его Джонстону. Смотрел из-под высоких бровей и понимал, что они ссорились из-за него. Родственники вечно из-за него ругались. Но даже гнев беспокоил его не так, как запахи людей в комнате. Пахло ею, женщиной. Против этого Бен ничего не имел, а вот запах, исходящий от Джонстона, вызывал в нем желание драться или бежать. Сильный, опасный запах мужчины. Бен знал всегда, когда Джонстон стоит внизу на тротуаре или на лестнице, подслушивает, проверяет Риту.